Глава 9 Награды и герои. Просьба начальства. Тревожное состояние или состояние предчувствия. А может, когда мы подсознательно что то ждем, и провоцируем события, которых наделись избежать? Хайли Грейт, исповедующий свое новое модное направление науки психоанализ, утверждает, что нами движут страхи и жажды. И одно без другого не существует. Будешь чего-то сильно жаждать, наступит время страха потерять это или страх впоследствии достижения твоей жажды. И наоборот, мощный страх в какой-то момент начинает притягивать к себе, и ты начинаешь жаждать встречи с ним. Не знаю, прав ли он на все сто процентов, или это просто красивая идея, но за себя могу сказать одно. Чем чаще я начинаю готовиться к каким-либо проблемам, ждать их и продумывать, как лучше обойти, тем более неожиданно и непредсказуемо эти проблемы на меня наваливаются. Я много думал про это и понял только две вещи. Первое – готовиться к проблемам нужно в целом, просто быть готовым ко всему. Согласен, звучит глупо, но по сути означает к тому, что чаще всего происходит с тобой. Второе – живи при этом расслабленно, зная, что делать заранее, тогда в любой ситуации соображаешь быстрее. В этом и рецепт Зака Моррисона. Мне казалось, что я иду по приморскому городку, напоминающему сразу несколько подобных мест. Вокруг была жара и суматоха, отдыхающие в купальниках, торговцы и туристы в ярких одеждах, зеваки и нищие. Причем периодически в толпе мелькали огромные трехметровые силы этой Йети, но никто, включая меня самого, не обращал на это никакого внимания, что бы так и должно быть. Мне очень жарко, но я одет меховую куртку и шапку. В руке странного вида металлический чемоданчик, и почему-то мой плащ перекинут через руку. Шапку я еще снять могу, а раздеться мне негде и некогда, потому что я ищу Алису. Есть какое-то важное дело, про которое я просто знаю. Если Алису не найду, все пропало. Но от чего то я совсем не нервничал. Тем не менее, у каждого встречного я спрашивал, не видели ли они такую высокую и тонкую брюнетку с котом. Я знал, она с котом. В результате я встретил какого-то очень позабытого, но смутно знакомого мужчину, который пообещал мне показать, где девушка, которую я ищу. Мы просискивались сквозь праздную толпу, о чем-то разговаривая, пока, наконец, он, шагая впереди, не втиснулся в узкий проход между домами и застрял. Я аккуратно попытался его подтолкнуть, так как он остановился и молчал. У меня никак не получалось протолкнуть его, поскольку я боялся сделать ему больно, но в то же время чувствовал, что нужно спешить. И тут я увидел, что с противоположной стороны его продвижению мешает стоящей спиной очень высокая девушка с длинными бесцветными волосами. Вдруг он повернул ко мне свое круглое пухлое лицо в старомодном пенсне, закрученными вверх черными усиками, словно у героя комикса у великого сыщика Геркулеса Пруа. На голове его красовался круглый коричневый котелок, а его пузо в сюртуке будто разрезано надвое углом стены. Я похолодел. Внезапно я понял, что совершенно не знаю этого человека. «Кто вы?» — спросил я, чувствуя подкатывающий горло комок. Он заговорил каким-то смешливым и слегка картавым и изгливым голосом. «Вы мне мешаете, молодой человек, понимаете вы это? Мешаете, вы мешаете мне!» Почему-то мне стало ужасно стыдно, словно я сделал ему нечто ужасное, но в этот момент в кармане его жилета зазвонили золотые часы на такой же золотой цепочке. Я понял, это же мой хрономик Рада, он украл его». И в это мгновение девушка повернула голову и посмотрела на меня поверх котелка неизвестного. На красивом, незнакомом женском лице сияли черные дыры вместо глаз. Когда меня снова разбудил звонок телефона, причем именно звонок, так как телефон приемный не отключался, я сперва боролся с острым желанием двинуть рукой по рычагам, чтобы заткнуть этого таинственного абонента, который наверняка будет мне угрожать или портить настроение. Или... Ну, в общем, ничего хорошего от этого звонка я не ждал. Изойдя к свидетелю, я оказался прав. Сон в руку. «Моррисон, ты чем там занят?» раздался нетерпеливый голос Грега Палмера. «Я сплю, Грег, разорви тебя, Хьюз», простонал я, возненавидел инспектора, как-то особенно глубоко сквозь завесу сна, еще казавшегося реальным. «Спящие люди не разговаривают», резонно возразил инспектор Цапля. «Грег», — прорычал я, «а не пойти ли тебе в задницу к ледяному троллю? Я могу тебе это устро, Зак», — перебил Палмер, приказ Стокера. Всем прибыть к 10 на мероприятие. Какое, Кангри, мероприятие? Я нехотя начал просыпаться. Детективу первого класса Загу Моррисону, как и всем прочим, требуется явиться в управление, отчеканил Грег, к десяти Так мне сказали. Поверь, я последний человек, который хотел звонить тебе с утра. Я положил трубку на рычаги и протер глаза. Сон никак не хотел выветриваться из головы исключительно своей нелепостью, смешанной с обрегающим реализмом и жутью взгляда черных дыр. Сквозь плотно задернутые занавески пробивались тусклые лучи утреннего осеннего солнца. — Доброе утро. Вам приготовить кофе, босс? Из дверей спальни вышла Алиса в моем банном халате. Сначала я слегка вздрогнул, а потом не выдержал и рассмеялся, схватившись за голову. — Я как-то не так выгляжу, — скинул в бровь Алиса. — Я посчитал, что домашний халат допустим. Все в порядке, Алиса. Смеявшись и сев на диване, я вынул сигарету из пачки и закурил. Меня поразил контраст вашего внешнего вида, хоть в нем и нет ничего предусудительного, и вашего официального тона. Я решил говорить на языке, понятном Алисе. м, -м, -м, -м Алиса тоже улыбнулась. — А ведь вы правы, босс, сработала профессиональная привычка. — Да, работала второй дом выдохнул я дым. И спасибо, кофе мне действительно не помешает. Я включил радио на спортивном канале, там шла трансляция боксерского матча между Бобом Барри и мэтом Кувалдой. Я уж было заслушался, на радио пришлось выключить. Пока Боб мощной тройкой отогнал Мэтта в синий угол, а тот попытался выйти на клинч, а Алиса готовила кофе и делала завтрак, я понял, сегодня тоже не мой день. Было ощущение, люди договорились между собой, и все вспомнили именно без четверти девять, что есть на свете такой славный парень Зак Моррисон. Сперва позвонил предполагаемый клиент, некто захария Митчелл, который получил наследство от умершего родственника какой-то уникальный арт. Предположительно, малый хакер Ирун, но, возможно, комбинированный, а проверить он боится, так как сам не Сиблинг. Я порыскинул мозгами по поводу своего свободного времени предложил ему ехать завтра после 11 утра, предварительно созвонившись. Только я поднял задницу, чтобы взять учетный журнал с конторки, дабы записать Захарию снова звонок. На сей раз клерк из нотариальной конторы мэтра Гурджини, который продиктовал дату очередного судебного разбирательства по вопросу моего домика в Ричис и назвал формы документов, которые нужно получить заранее. Я все это внимательно записал. Когда я уже было начал сглатывать слюну от запаха жареной яичницы с беконом, доносящегося от плиты, позвонил Рой. Я сразу же съязвил на тему, не нужно ли его сейчас вытаскивать из очередной каталажки, на что он ответил совершенно серьезно, что «не нужно». Судя по его голосу, он вообще еще спать не ложился. Богема хреново. Язык его немного заплетался. а где-то на заднем фоне слышались женские голоса и смех. Но, как ни странно, Рой говорил медленно, четко и ясно, а интонации его голоса были даже какими-то похоронными. Чем-то эти интонации напоминали мне мою маму, когда она отправляла меня в дальнюю дорогу. Он сказал, что очень волнуется за меня, так как работа у меня опасная. Еще сказал, что глубоко переживал мой вчерашний ход с концерта и что Мэри про меня спрашивала. Когда я спросил его, кто такая Мэри, он ответил, что просит прощения за вчерашнее, и он вовсе не хотел меня обидеть, и, конечно же, понимает, насколько моя помощь ему была велика, и что, если бы не я, то сейчас дословно книл бы он в тюряге. Я посоветовал ему ложиться отдохнуть, заверив, что не злюсь и надеясь на его понимание в будущем. — Отплачу тебе добром, Зак, — сказал он как-то надрывно и повесил трубку. Арису принесла завтрак, и мы сели есть за стол. Но телефон зазвонил снова. Складывается впечатление, что наш офис теперь работает на президента. Я взял трубку, на другом конце был Хуарес, который сказал, что мой железный конь к обеду будет полностью готов, и двигатель уже установлен. Это была первая новость сегодня, которая меня действительно обрадовала, кроме, естественно, Алисы в моем халате. Я сказал, что позвоню ему после некоего мероприятия, и даже если пойдет с неба камнепад, приеду как только смогу. Хуарес выразил надежду, что сможет со мной встретиться, так как у него есть ко мне дело от папы. Я немного поморзлся, но делать нечего. Ответил, что постараюсь его застать. Да, папа не заставил себя долго ждать с делом. А с другой стороны, откажись и от нового двигателя, разве папа не посчитал бы меня обязанным? Я вас умоляю, как сказал бы Натан Яковлевич. Наконец-то телефонный хиус на время умолк, и мне удалось позавтракать. — Интересно, — сказала Алиса светским тоном, намазу и сливочный маргарин на кусок поджаренного хлеба. — Почему в «Фауст-Ньюз» не упомянули вашего имени? Ведь это вы, Зак, нашли эти уникальные арты. Все же крупнейший клад за 10 лет. Я поморзился, вспомнив, как куча сокровищ, которые я уже считал своими, уплыла от меня в nexus гарден Очень просто отмахнулся я, прихлебывая кофе. Я настолько хотел спать, что валился с ног, а Сантана человек скромный, потому написали про нобнот целым. А потом, если бы я справился один, как частный специалист, может, и написали бы, но пришлось вызвать полицию. — А сколько было бандитов? — спросила Алиса. — Да вроде четверо, — рассеянно ответил я. — Странно, — сказала она таким тоном, словно хотела подпустить едкое замечание. Для вас, Зак, четверо — это ведь ерунда. — И ничего не ерунда, мисс Линсдейл, — возмутился я. Любой маломанский обученный стрелять человек представляет угрозу мне, как любому другому. Пули входят в меня с такой же легкостью, как и в виде народов. В заметке сказано, что двое остались живы. — Алиса, — не удержал я, — вы расстроены, что я не прикончил их всех? — Что вы, босс, — она сделала удивленное лицо, — скорее просто удивлена. — Хорошо, — хлопнул я ладонью по столу. Как настоящий рыцарь древних времен, торжественно обещаю прекрасный доме в следующем честном бою не пощадить никого и принести вам, о прекраснейшая мисс Ринсдейл, их отрубленные головы в доказательство моей любви к вам. Упаси вас, зодиак, как-то ненатурально испугалась она. И все же, почему вы вызвали полицию? Но я вообще-то не знал, сколько их там, признался я. Да и они хорошо знали подземелья, а я, естественно, не знал вообще. Не хотел напрасно рисковать. Надо же! Кажется, сейчас ее удивление было искренним. А я думала, что вы человек отчаянной смелости, близкой к безрассудству. Я что-то пробугнил сквозь кусок бекона, наморщив лоб. — И все же мне непонятно позиция «Хаут Ньюс», — продолжила Алиса. — Ваше имя все же не фигурирует в заметке на бежехваленную журналистскую хватку, умение раскопать факты, детали. — Все ясно. Я понял, к чему этот разговор, и постарался удержать в груди тяжелый вздох. — Джоанн. Она же наверняка представилась вчера по телефону. И как-то винить ее не в чем. У нас с ней роман, который, правда, уже начинает напрягать. И общалась она с Алисой наверняка с особыми интонациями, как-то хривольно, наверное. Как любят общаться женщины, тонко намекая на принадлежность мужчине, чтобы застолбить свой некий статус. Причем, насколько я понял, это чаще происходит не намеренно, даже на каком-то животном уровне. Примерно так же мужчина смотрит особым взглядом на женщину, которой хочет обладать. И адреса от подобного общения Алиса, какая бы она ни была умной и воспитанная, реагирует на притязание чужой, также однозначно инстинктивно, скрытой агрессией. Так же, как любой мужчина начинает злиться, когда его девушка хвалит кого-то постороннего. Почему так странно устроен мир? Совершенно с вами согласен, мисс Линсдейл. Теперь Алиса точно удивилась. Мне тоже кажется, что в данном случае журналисты повели себя абсолютно непрофессионально. Возможно, причиной тому лень или незаинтересованность в результате своей работы. Редко я так ведь выражаюсь, но меня уже понесло. Но у этого случая есть неожиданно приятный оборот. Интересно, какой же? Алиса защурилась, ожидая, наверное, что я скажу что-то про Джо. При нашей с вами работе, сказал я серьезным лицом, отпевая кофе, лишнее внимание СМИ совсем нежелательно. И потому халатность этих представителей второй древнейшей профессии нам с вами только на руку. Последнюю фразу я вообще произнес с доверительной интонацией. Бедная девушка справилась с эмоциями на лице, но было заметно, что она сбита с толку. «Да, босс, я с вами согласна», — хребловатым голосом произнесла она, слегка прокашлявшись. «Я пойду переоденусь к рабочему дню. Посуду помою чуть позже, если можно». «Спасибо, Алиса», — я махнул рукой. «Я сам все помою. Завтрак был очень вкусный». Кажется, этим я ее добил окончательно. Алиса что-то пробромотала и торопливо скрылась в спальне. Уникальный случай. У мисс Линсдейл не то, чтобы не вышло съязвить, а даже ответить наглому боссу не вышло. А что? Если я холостой мужчина, это не значит, что я не умею готовить и обслуживать себя сам. Моя матушка вообще всегда готовила просто шикарно. Вот и я научился. Конечно, это не отменяет того, что я питаюсь в кафе, а просто уж помыть за собой посуду. В общем, два, один, дорогая. Несмотря на тяжелый сон и какое-то мероприятие, настроение мое пошло на лад. Наверное, благодаря этому тусклому, но немного теплому солнцу, пронзающему серую полупрозрачную кистью облаков. Выйдя из офиса, я, одвижимый исключительно позитивными мыслями, заскочил в пиццерию «Оливия» и заказал там 30-сантиметровую пиццу «Галактика». Там и сыр вкусный, и курятина, и папирони. Еще взял два бумажных стакана с недорогим кофе. Автомобиль нашего ведомства с наружным наблюдением так и стоял на своем почетном месте у гранитного парапета набережной канала. Подойдя к Нобнотовскому Пакарду, по я постучал костяшками пальцев по водительскому стеклу. Стекло опустилось, и в нем возникло недовольное лицо лейтенанта Малецки, рыхлое и носатое. — Зак, какого хиоса ты нас домаскируешь? — проучал он вместо приветствия. — Привет, Дин, — поздоровался я. — Что там с тобой, Киломер? «Здорово, Зак!» — отозвался с от соседнего сиденья Мэл Килмар, тощий брюнет, с водянистой серыми глазами. Ты в управлении? «Да, ребята», — подтвердил я. «Вам даже в чем-то повезло охранять меня, это почетная работа». «Да ну тебя к Йети!» — мрачно ответил Дин. «Вот, Дин!» — назидательно нахмурился я. «Тебе тут скучно в машине всю смену, а мне сейчас будет весело в управлении. Как ты думаешь, кому хуже?» «Зак, я тебя знаю», — брезгливо ответил Дин. «Ты отбрешешься, даже если тебя поймают со спущенными штанами рядом с женой шефа». «Злой ты человек, Дин», — скорбно ответил я. «А вообще Эмма не в моем вкусе, поверь. Я не стану тебе соперником». «Зак, да не слушай ты этого зануду», — крикнул Мелл с пассажирского сиденья «Он всю смену слушает по радио только Соул. А так как я сержант, а он офицер, это использование служебного положения в личных целях». «Слышал Дин», — спросил я озабоченно. «Кажется, у тебя проблемы». Омыл человек честный, и рапорт написать обязан. Ты заклужи, скажи, когда нас твои шарашки снимут, кисто парировал Дин. Я обещал дочку в кино сводить, а вместо этого сижу тут и любуюсь твоей рожей. Сколько лет дочке? Я заинтересованно нахмурился. Даже не думай, Дин побогровел. Пока ты не наговорил кучу глупых и ненужных слов, за которые тебе потом будет стыдно, я поднял вверх указательный палец, после чего полез в пакет. Я передам тебе комплимент от заказчика. Я достал коробку спиц и два бумажных стакана с крышками. — О, Зак! — воскликнул Мелл. — Да ты просто солнечная фея! — А ты заметил, Мелл, что когда я вышел из подъезда, солнце вышло из-за туч? — Конечно. гилмор уже раскрыл коробку спицей. — Кстати, ребята, вы не в курсе, что там за мероприятие такое с самым невинным видом? — спросил я. — Да говорят Зага Моррисона, будет награждать сам президент. Монро — за мужество и героизм при обладении женским телом. Последняя фраза Мелла была сквозь сочный кусок пиццы. «Я к вам по-человечески», — раздосадованно произнес я. «Вот говорила моя мама, не делай, сынок, добра, не получишь зла». «Зак, ну реально хэзэ. Хиллз знает». Мэл булькнул, запивая кофе. «Ладно, ребята, удачного дня», — махнул рукой на прощание. «Не забудьте повесить на крышу машины вывеску Осторожно, наружное наблюдение, но А то люди пугаются, думают, что вы из мафии». мне раздались сразу два возмущенных возгласа, но я не стал на них реагировать. Ужасно неудобно ехать на общественном транспорте на пилар 39 то есть на работу. Хотя я больше к белому квадрату отношусь как к работе, а к набноту, как ну не знаю, как к некоему обязательному мазохизму, чтоб жизнь медом не казалась. Все равно решил прогуляться до сауфсайд-бриджа, но сесть по 22 автобус, который поедет по Бигл-стрит, а там еще немного пройти по сайт через площадь Согласия, где Трезубец. В транспорте я попал на время клерков. Так я второй утренний час пик, начинающийся после первого времени пролетариата. Вдоволь пообтершись о бока своих сограждан и перейдя через Данай по мосту Согласия, я спустился на Пилар-стрит и одноимённую с мостом площадь. На площади шёл организованный митинг лудитов, и почему-то меня это уже не удивило, точно так же, как и в, в центре площади бронеход Псов-Ангров. Кто-то что-то гулким сиплым эхом вещал мегафон, люди хлопали, смеялись, шумели и улюлюкали. Звучала музыка уличных джаз-бандов, снующие в толпе волонтеры с повязками с эмблемой партии раздували какие-то листовки и торговали пирожками. Над группами людей колыхались наутними транспаранты арты для единородов. Молодцы, Пифагор был, как всегда, прав. «Сэр, возьмите это. Я узнал его где-то, видел это лицо. Да, это лифтер из Италии Ироп, где ныне держит осаду Чарли Спитца». Он обаятельно улыбался своим крупным ртом, чем-то напоминая забавную мартышку, и протягивал мне листоку с лозунгами партии. «У вас выходной?» — спросил я. «Это моя жизнь», — улыбнулся тот. Я тоже улыбнулся, только не искренне, и, пройдя метров пятьдесят, выбросил эту листоку в первую же урну. Я не хотел дискутировать с ним. Я спешил на службу. А когда я спешу на службу, я не забиваю себе голову никакими посторонними идеями. Когда я вошел с площади и подошел к Пилар 39, перед парадным входом стоял черный лакированный рояль «Люкс» с лагом и ропа. Круг, означающий купол, и две перекрещенные оливковые ветви. Идея о президенте стала реальнее. Я, естественно, прошел к транспортным воротам, и предъявив жетон дежурного, просочился во двор. Там стояла шеренга людей, одетых кто во что, некоторые даже были в полицейской форме. На хронометре было десять часов одна минута. «Здравствуйте, господа полицейские, отдела на внот гаркнул Глем Стокер сквозь сигару. «Здравствуйте», — машинально ответил я, и тут же осознал свою ошибку, шеф лицом повернулся ко мне. «Детектив Моррисон», — рякнул он так, что зазвенело в ушах. «Встать в строй. Вам взыскание». «Есть», — ответил я громко, а потом проучал под нос. «Сигары не подавись». «Вы что-то хотели сказать, детектив Моррисон?» Стокер был в образе. «Никак нет, сэр», — прорал я в тон начальству. «Встать в строй», — с шведейским оскалом повторил Стокер. «Есть, сэр». Я, естественно, подошел к краю и встал за Диего. «Привет, Зак», — прошептал Сантана. «Здорово, Диего», — ответил я. «А сейчас, господа полицейские», — продолжил шеф, — «четкими рядами проследуем конференц-зал, поравняясь, поворот на 12 часов». Куча взрослых мужчин, кто как развернулись к обходу управления. марш скомандовал Стокер. Конечно, никакого марша не произошло. Это я в жандармерии служил и помню стоявую подготовку. А наш пёстрый коллектив просто пришёл в движение, хаотично топая каблуками. Оружие сдать. И мы, придя в камеру хранения, распределились у шкафов с нашими именами, выкладывали свои стволы. Рядом стояли два сержанта в чёрной жандармской форме. Один из них держал в руках артефактный детектор. И меня слегка кольнуло. Нестройной толпой мы проследовали в зал. В нашем конференц-зале, где обычно проводят инструктаж или тучки с водными беседами, было не протолкнуться. Сюда еще втащили множество дополнительных студий. Здесь уже бурлила куча совершенно незнакомых людей. В проходах стояли корреспонденцы с микрофонами на штангах и в цепких пальцах, бобинными магнитофонами и кинокамерами. Кто-то втыкал между людьми стойки с софитами, невольно образуя на полу ловушки из протянутых силовых кабелей, о которой спотыкались люди, создавая опасные колыхания техники. Судя по эмблемам, тут были ребята из Daily News и даже Tribune. Я поискал взглядом Джо, но не нашел ее в этом шевелящемся человеческом озере. На море собрание не тянуло. Раздались громкие аплодисменты, зажглись прожекторы, и к узышающейся из центра сцены тумбе вышел горячо любимый Хрэнк Бреггер, халу старшего комиссара. — Здравствуйте, уважаемые господа, — поклонился он. — Начинаем нашу пресс-конференцию на тему подведения итогов текущей декады. Конференцию объявляю открытой. Снова аплодисменты. Вообще Фрэнки больше походил на гангстера, нежели на копа. Угловатые фигура рубленые черты лица, грубые подбородок, глубоко посаженные глаза. В общем, не лицо, а хренов идол древних. Потому тонкая модная бородка делал его особенно нелепым. Это как если бы на древних руинах высадить идеально подстриженные кусты. Недаром же с одного из старинных диалектов «бреггер» переводится как «хрен с гори» или как-то похоже. Но я прекрасно знал, что не невзирая на его грозный вид, в душе он трусливая крыса. Смешно смотреть, как он заливает при итоге декады. Если бы у нас конце каждой декады такой цирк устраивали, копам было бы некогда патрулировать улицы. Ядриона политика, Хиллс. Скривил рот в некоем подобию улыбки, Френки поднял руки вверх, и продолжил казенные чепухути по тому, что за последнюю декаду мы добились головокружительных успехов в процессе неусыпного введения службы. В частности, он заявил, что беспорядки последних дней требуют самого пристального внимания, и что наше управление приложит все усилия и бла-бла-бла. Когда на сцене появился Генрих Миллер, шеф полиции, и вклинился в его напыщенную чушь своим бредом, я даже обрадовался. Миллер — заместитель Зеленского в звании младшего комиссара, с круглым бульдоржьим лицом и лысый, как бильярдный шар. Тип он мутноватый, на мой взгляд, но я с ним никогда не сталкивался по службе. зная о нем только, что он состоит в партии лудитов. То, что он явно не претендовал на место шефа, говорило о его скрытых амбициях, так как заподозрить его отсутствие честолюбия было проблематично. Он явно человек незворядного ума и с жесткой хваткой. Думаю, ему есть где приложить свои таланты помимо полиции. Тут на сцену вышел сам, господин старший комиссар полиции Зеленский. Его вытянутая физиономия напоминала крюсиную мордочку, сходство усиливал клевообразный нос, который наизредка потерял указательным пальцем. Немного раздражали его несколько нарочито аристократические манеры, властный и немного высокомерный взгляд. Он поздоровался с представителями Конгресса, АЗПЕ и журналистами. «Приветствую всех собравшихся!» тихим и равнодушным голосом произнес он. Я сидел с выпученными, круглыми глазами, изображая полную заинтересованность процессом. Вот до чего меня выдернули сегодня на этот балаган. Из-за лицензии, ни больше, ни меньше. Бюрократы, молящиеся на свои пустые ритуалы, которые не верят даже сами. А сейчас, грянул из динамика в голос Бреггера, мы приглашаем на эту сцену шефа нашего национального отдела по буре с незаконным оборотом технологии, Глема Стокера. Аплодисменты. Шеф даже сигару из пасти вынул, подойдя к микрофону, и агрессивно шевеля своими бакенбардами, выразил безумную радость по поводу всей этой шизохренической тусовки. А еще отметил, что наш отдел, благодаря высококвалифицированным специалистам, контролирует рынок артефактов и действия сиблингов, пытающихся нарушить устои нашего общества. После чего он заверил представителям АЗПЕ, что во имя гражданского примирения, стабильности и ради прогресса НОВНОТ сделает все для помощи единородам в деле о владении интеграцией людей и артефактов. Этот бред почти дословно. Что-то еще про демократию и митинг на площади, как ее проявление. Как же быстро они перебываются, прямо в полете. Вот заливает, с ухмылкой просветил Диего. И сейчас, при всем благородном собрании, я хотел бы пригласить на эту сцену, мне даже стало интересно, как Стокер умудрился запомнить столько умных слов, представителей Нексус Гарден, которые хотели... Вряд ли эти господа чего-то хотели, по крайней мере, тут в нашем управлении. Вышли на сцену до каких-то пузатых клерка с одинаковыми лысинами и очками, которые выдавливали из себя кучу комплиментов, но в ноту, в частности, и к полиции города вообще по причине. Вышли на сцену два каких-то пузатых клерка с одинаковыми лысинами и очками, которые выдавливали из себя кучу комплиментов, но в, ноту, в частности, и к города вообще по причине, Хьюз. А вот причина-то была в самом крупном кладе артов за последние десять лет. «Мы хотели бы», — каким-то осившим голосом говорил один из пузанов, увидеть тех самых скромных героев, которые пресекли беспрецедентный преступный замысел, целью которого было похищение редчайших и уникальнейших артефактов. Это детективы Диего Сантана из Агрей Моррисон. Аплодисменты, а у меня в голове немного потемнело. Мероприятие, вот ведь сволочи. И главная про Эгельберт ни слова. А ведь арт это ее. Диего потянул меня за рукав, и мы, торопливо поднявшись, прошли 12 ступенек позора до ярко освещенной сцены, едва не опрекинул стойку с софитом под перекрестными взглядами сотен глаз. Вот эти сотрудники отдела Нобнот, просипел представитель nexus Гарден. которые, не щадя собственной жизни, дали отпор вооруженным преступникам и вернули государству ее достояние. Где-то в зале послышались легкие смешки, выкрики и хлопки ладоней. Я хотел провалиться сквозь землю, так как меня бесила вся эта клоунада, и уж тем более я не ожидал стать ее центральным участником. У Брегера было такое лицо, словно он откусил крупный кусок лимона. Зеленский остался бесстрастен, почесывая пальцем свой клюв. Шеф сверлил меня взглядом, будто был уверен, что у меня золотые внутренности. Диего стеснул зубы, подавляя глумливую ухмылку. Я бы и сам поржал, как конь, но желательно со своего места в зрительном зале. Эта операция была заранее подготовлена отделом и выполнена в соответствии с планом захвата с кузьки Сумину, соврал Брегер. Велась оперативная работа и внедрение в преступное сообщество. Я чуть не хрюкнул во весь голос. «Оперативная работа? Внедрение? Ребята, что вы курите по утрам?» Хоть сказали бы, неожиданно уступили в противостоянии или что-то типа того. Зачем же так предсказуемо врать-то? Скажите, детектив Сантаана, просипел Кузан, как вам удалось так блестяще провести эту операцию? В эту секунду мне было искренне жаль Диего. Спасибо, сэр, за ваши теплые слова и высокую оценку наших действий, словно через силу проговорил Диего в микрофон. В принципе, ничего особенного в этой операции не было. И мы с детективом Моррисоном просто делали свою работу, обычную, каждодневную. Мы обычные служители закона, они астрологи. Собственно, только благодаря данным, полученным детективом Моррисоном, нам удалось задержать бандитов. Я резко поменял свои чувства к Диего, от сочувственных к ненавистным. «Можно вопрос, господин Зеленский?» Раздался звонкий девичий голос, который принадлежал Джоан Ньюськак как появившейся в зале. Газета фаут news Джоан Мэнфилд. «Пожалуйста, мисс Мэнфилд», — милостиво разрешил комиссар. Вопрос к Загрею Моррисону, детективу первого класса. Вот такой подставы от Джо я не ожидал. Скажите, детектив, вам было страшно, когда вы спустились под подземелье и столкнулись с вооруженным сопротивлением со стороны преступников? Взоры обратились на мою персону, и меня пробил холодный пот. Я поклялся отомстить Джоан самыми изощренными способами. Да усрач... Э да, я боялся, как и все обычные люди, я утер пот со лба. Но выбора у меня особо не было. Я думал о том, что могли бы сделать эти негодяи, получая не в свои руки эти уникальные артефакты. По залу прошли тихие смешки. Кто-то свистнул. — Зак! — раздался выкрик из зала. — Ты там слюной-то не подавился? Снова смех в зале. — Конечно, подавился, — ответил я честно. Если бы не своевременная помощь детектива Сантана, меня вряд ли бы спасли. Снова раздался разрозненный смех и едкие комментарии. — Просьба соблюдать порядок и регламент, — ряпнул поблаговерший стокер. У Диего половину лица свело нервные судорога и он незаметно показал мне кулак. «Мисс Мэнфилд», — Бреггер бросил на меня взгляд, которым можно было прочесть мое ближайшее будущее. «Я думаю, детектив Сантано сможет более полно ответить на ваши вопросы». Следующие минут десять я провел словно во сне. Мой мозг просто отказывался воспринимать этот идиотизм. «И награждаются памятными подарками и грамотами от Конгресса купола и роб, первые, что я услышал в полумраке своего сознания». К нам подошла красивая девушка в короткой прессированной юбке. В руках она держала поднос, на котором лежали две позолоченных зажигалки Заппа. С памятной гравировкой, после чего молчаливый Пузан жестом фокусника вытащил откуда-то из-за спины две пёстых бумажки с нашими именами, гербами полиции и автографами отцов города. «Большое спасибо», — сказал Диего в микрофон, а я тактично промолчал, оскарившись в фальшивой улыбке и кивая головой точно припадочной. А теперь мы хотели бы поздравить работников полиции, которые за последний месяц задержали рекордное количество преступников и зачинщиков беспорядка на улицах. Благодаря им наш город стал спокойнее и безопаснее. Я уходил со сцены, чувствуя себя отвратительнейшим образом. «Мистер Моррисон, сэр!» Ко мне подскочила Джо. «Вы не могли бы ответить на несколько вопросов?» «Знаешь, джоан меня немного трясло». «Не мог бы, потому что я за бескорыстные отношения». Неожиданно мне на помощь пришел Диего, которого я приговорил к страшным мукам. «Мисс Менфилд», — высунулся тот из-за моего плеча, — «сотрудникам НОПНОТа не рекомендуется засвечиваться в средствах массовой информации, понимаете? Это как бы наша профессиональная этика». «Газета готова заплатить гонорар за это интервью», — оторопела парировала Джо. «Приличную сумму в размере...» «Офицеры полиции, женщин денег не берут», — ляпнул я, вызвал жгучий взгляд в журналистки. «Детектив моррисон Оказывается, сам комиссар покрылся сзади. «Зайдите-ка ко мне в кабинет». «Да, сэр», — ответил я, и у меня неприятно застало под ложечкой. Непонятно, что хуже интервью Джо или комиссару. «Присаживайтесь, детектив». Влад Зеленский махнул рукой, указывая на плюшевое темно-зеленое кресло. Кабинет комиссара напоминал футбольный стадион, центре которого вместо поля возрушался переговорный стол с бордовой обивкой из парчи. Над столом висел портрет президента Дугласа Монро с нахмуренными бровями. Слева и справа стояли катки с тропическими цветами, а вместо трибун на столе возрушались три телефонных аппарата – черный, красный и белый. И стояла хрустальная пепельница, больше походившая на люстру. Еще привычно кольнуло затылок. Металлический цилинд цвета бронзы поддерживал в кабинете постоянную температуру и примешивал к запаху пыли и чернил легкий аромат лаванды. А где-то за окном солнечного, но сурового утра до сих пор доносился эхом шум толпы. Как служба, детектив? спросил Зеленский, закинул ногу на ногу и закуривая длинную сигарету в ореховом устуке. Спасибо, господин комиссар, сэр, потихоньку. Я аккуратно присел на краешек кресла. Я постарался немного успокоиться, чтобы не выказать волнение. Начальство я не боялся, просто по понятным причинам ему не доверял. Да и вообще, дослужится ли нормальный человек до старшего комиссара полиции? Грег считал, что это во мне говорят этнические корни, на что я назвал его цаплей. Что ж, это хорошо, Зак. Я был шокирован тем, что он выучил мое имя. Я хотел бы просить вас об одном одолжении. Он немного задумался. А меня такое вступление не на шутку стивошило. Вечно голодный крокодил, который просит о чем-то, выглядит более зловеще. Конечно, я мог бы облечь свою просьбу в приказку, мисс Раскоил, и свою мину, которая на его крысином лице смотрелась как ироническая улыбка. Но дело достаточно деликатное. В связи с этим, я и хотел с вами поговорить, так как мне и порекомендовали вас как опытного сотрудника и лояльного сиблинга. А дело касается артефактов. Шеф Стокер в курсе. Я весь внимание, сэр, а тетя я сдерживая эмоции, отпираться было бы глупо, раз обратились конкретно ко мне. Спасибо жандармерии, они там все поголовно заняты важнейшими делами, и Стокер тоже хорош. Я знаю, сказал комиссар таким Токимтонов, словно увлечал меня в чем-то постыдном. Вы человек деловой, и у вас мало свободного времени. Но вам придется выклить это время, так как дело, как я уже упомянул, достаточно деликатное. К тому же, как вы знаете, скоро выборы в Каведиум, а голосовать за наших конгрессменов будут в основном единороды, наши граждане. И громкие скандалы с участием сиблингов, использующих артефакты, это крайне нежелательный ход событий. Точнее, неприемлемый. Вы же понимаете, детектив Моррисон? Конечно же, я понимал. Как и понимал то, что одновременно с выборами в Конгресс будет голосование из-за городского прокурора, нового городского прокурора. «Конечно же, господин комиссар, сэр, кивнул я, мы обязаны контролировать равновесие нашего общества». «Золотые слова детектив», — проговорил Зеленский, потирая указателем пальцем свой клювообразный нос. «Недаром мне порекомендовали именно вас». «Дело это, можно сказать, семейное, что важно учитывать текущий момент, потому слушайте внимательно вопросы потом». Я молча кивнул. «Итак», — продолжил комиссар, — «вы наверняка знаете человека по имени Яков Майнер». Я снова молча кивнул. Это не только владелец автомобильного концерта «Фаут Моторс», но и конгрессмен от партии «Лудитов» – «Умеренного крыла». Более того, он меценат и человек весьма влиятельный, как вы понимаете. Невзирая на свои взгляды, господин Майнер поддерживает президента Монро и его политику общественного примирения. Потому в партии президента «Купол справедливости» он также имеет большой авторитет. Многие во властных структурах уже давно поняли, без единого общества будущего нет ни у одной из партий, и это логично. Но, как я заметил ранее, основная часть электората на выборах – это единороды. И несмотря на то, что война уже в прошлом, не секрет, осталось настороженное отношение к картам, а особенно к сиблингам. Но не только Фаут Моторс находится в собственности господина Майнера. От своего тестя Мозеса Шпигеля он получил концерт-фармацевтикал «Дом Индастис», который, кстати, выпускает для сиблингов «Пироцетам». Вы, конечно же, знаете и это. — А теперь к тому, чего вы не знаете, и, надеюсь, от вас за стенами этого кабинета не узнает больше никто, кроме оговоренных заранее лиц. Он скинул жиденькие брови к покатому лбу, плавно переходящему в лысину, при этом снова проведя пальцем по своему носу, словно поправляя несуществующие очки. Мне пришлось снова кивнуть. — Отлично! — произнес он с нажимом. — Так вот. Молодая жена господина Майнера, девушка бесспорно высоких качеств, но несколько эмоциональная и экзальтированная, увлеклась авиаспортом. И недавно, около двух недель назад, с ней случилось несчастье. Ее аэроплан потерпел аварию в Красных горах, что на южных озерах. Это место называется Скарлетт-таун, престижный курорт. Майнер очень тяжело переживал, отменил заседание совета директоров, пропал на два дня. Как удалось установить позже, коронер местного полицейского управления констатировал смерть от внутреннего кровоизлияния. В горах нередко происходят несчастные случаи, и сомневаться во мнении местного эксперта не приходится. Тело миссис Майнер на транспортном самолете было перевезено в столицу для соответствующих процедур. Тем не менее, Якоб приложил все усилия, чтобы замять это происшествие. Ни в прессе, ни в каких-либо других источниках не было об этом никакой информации. Даже в высоких кругах ходили только туманные слухи. Вот потому, когда пять дней назад был светский прием в честь дня рождения старшего сына господина Майнера Сабастьяна. Первое, что вызвало непонимание со стороны некоторых людей высшего общества, как мог Яков через такой короткий промежуток времени, после трагедии, устоить праздник, призрев траур. Но потом многие, кто все же, переступив через светские приличия, посетил дом господина Майнера, рассказали нечто совсем неординарное. На празднике они видели миссис Элизабет Майнер, живую и здоровую. Она почти не выходила к гостям, лицо и наполнено забинтовано, но, тем не менее она жива. Естественно, это вызвало живейший интерес в узком кругу высшего света, а у Майнера потребовали объяснений. Он якобы заявил, что Элизабет не погибла, как сказал Коронер, а просто была в глубокой коме. Своевременно проведенная операция в госпитале фонда Шпигеля спасла Элизабет. Госпиталь относится к Pharmaceutical Dom Industries, но финансируется фондом его тести отца Элизабет. Казалось бы, все понятно, и действительно современная медицина шагнула далеко вперед. Но, как вы понимаете, у господина Майнера множество политических противников, и несмотря на минимум информации по инциденту и пояснению самого Якоба, представители нашего права около партии «Прогресс» очень оживились. Да, это реакционная партия, продолжающая отставить сиблингов и артефакты, Хоть и после войны у них в Конгрессе меньшинство. Но мы с вами прекрасно понимаем, что в нашем современном смысле означает слово «оппозиция». Это не те, кто ищет справедливости и равновесия. Это те силы, которые просто жаждут власти. И подобные группы есть и в партии лудитов, так называемые либеры, да и, к сожалению, в партии купол справедливости. Такие люди находятся. Им без разницы, сиблинки, единороды, арты для всех или нет артом Их лозунги просто отвечают конъюнктуре текущего момента и все. А цель у них одна – получить в Конгрессе большинство и привести своих людей во власть. А как это обычно делается? Правильно. Нужно дискредитировать власть нынешнюю. И не неважно, как это произойдет и под каким соусом. В результате стали появляться недовольные высказывания, дескать, Якоб Майнер, человек, ратующий за уменьшение использования артефактов, развитие Иропы на базе собственной научной мысли, явно что-то сотворил со своей женой, используя какие-то уникальные арты древних. А если вдруг выяснится, что можно поднимать людей из могилы, или же излечивать крайне тяжелые случаи. И Единороды вообще потеряют доверие к партии лудитов, потребуют подобных возможностей для всех и каждого. А еще того и гляди, переметнуться на сторону прогрессоров, которые смогут развивать подобные технологии. Обязательно возникнут яростные противники подобного, таким образом тщательно устанавливая его в обществе равновесие, сорвется в пропасть. А оттуда один шаг до новой ужасной войны, которую, как вы понимаете, кабинет президента Монро допустить никак не может. Я слушал его, и прохладный такой пот выступил у меня на спине при упоминании о жившей Элизабет. У меня в мозгу тут же встал образ того парня в кожаной шляпе. Зодиак святой, неужели? То есть еще две недели назад кто-то провернул воскрешение, да еще и более удачное, чем при мне в канализации. Нет, я, понятное дело, плевал на всех этих толстосумов с потолка купола. Но у нас тут борются с повышенной рождаемостью. А что будет, если начнут воскресать мертвые? Вторая горячая покажется дракой в песочнице. Я взял себя в руки и заметил, что пауза затянулась, прокашлявшись, спросил, «А чем мое скромное участие может помочь в данном явно непростом деле?» Задали правильный вопрос детектив, одобрительно кивнул старший комиссар. Жандармерия сейчас повышать занята этими загадочными похищениями, да и доверять их работе сейчас трудно. У них много влиятельных начальников, которые будут преследовать свои цели. Полиции это дело никак не прикрепить, отсутствует явный состав преступления, заявления потерпевших и так далее. Остается оно в нот, но официальный ход этому делу также дать невозможно. Противодействие на самом высоком уровне будет явно мощным. Слишком опасно распространять даже намеки на подобную информацию. И слишком много могущественных интересантов. Это дело тонкое и политическое, детектив Моррисон. Я, если честно, господин комиссар, сэр, далек от политики и всегда ее сторонился. Все внутри меня кричало «Зак, беги отсюда, как можно дальше». Хоть стал киркоманту, стойся, но беги. К сожалению, другого выхода, как попробовать решить это частным порядком через ваше агентство, просто не существует. Просто сейчас я занимаюсь еще одним делом, я решил выкинуть последний козырь, неофициально, но в этом деле заинтересована жандармерия. Поверьте, детектив Моррисон, Влад отмел мое возражение одним взмахом руки. В этом деле жандармерия имеет также немалый интерес, весьма немалый. И желательно, чтобы они не получали пока никакой информации, пока вы сами не разберетесь и не доложите мне лично. Ведь в управлении полно и опытных сиблингов начал было я. Это верно. Лаз сжал губы. Но мы проверили все кандидатуры, и по разным причинам подходите только вы. Как малозначительные с виду люди умудряются нагнать на себя столько властности и уцепиться за рычаги управления обществом. Я весьма польщен. Мне пришлось выдавить кистую улыбку. Но все же мне хотелось бы знать. Вам щедро заплатят, детектив. Мне не понравилось его гримаса, выражающая презрение». «Это хорошо, — сухо кивнул я, — но я не об этом. Что конкретно я должен сделать?» «Вы?» — комиссар тяжело вздохнул, посмотрев на меня, словно увидел только что. «Вы должны доказать, что подобные эксперименты в госпитале фонда Шпигеля происходят незаконно, и это скажем так, технология опасна или вредна для жизни». «Постойте, — нахмурился я, — это нужно доказать, невзирая на факты, вне зависимости от реального положения вещей, а если вдруг действительно...» «Детектив!» — классно перебил он меня». Ваше дело аккуратно собрать факты, желательно которые снимали бы обвинения в незаконной деятельности с господина Майнера. В любом случае от вас нужно расследование, а уж что делать с теми фактами, которые вы обнаружите, это вас совсем не касается. Вы не политик, как вы сами заметили. Вы, в первую очередь, лояльный гражданин, а во вторую служите в полиции Ньюфауда. И, как говорят, ваша аккуратность и упорство должны помочь в этом сложном и деликатном расследовании. Я не беру с вас подписку о неразглашении только потому, что в противном случае... В общем, вы понимаете. Куполу угрожает социальная катастрофа, вплоть до жесточайшей войны. Да, сэр. Я тяжело вздохнул, словно комиссар положил мне на спину пару мешков с песком. Я сделаю все, что в моих силах. Вот. Удовлетворенно кивнул старший. И для того, чтобы облегчить вашу задачу, детектив, управление полиции представляет вам надежного сотрудника. Только не это вырвалось у меня... моррисон зеленский повысил голос этот сотрудник абсолютно лоялен и надежен к тому же наша связь будет происходить через него свободный